В одно мгновение Сэр Я, положив трубку телефона, Клод осмотрелся и, обнаружив своего хозяина в углу грязёрки, направился к нему быстрыми шагами. Что случилось? Это снова началось. Блондин, сгорбившись, сидел в углу, сжимая колени руками. Он мучился от невыносимой боли, которая, казалось, ломала кости в его организме и рвала жилы, словно струны гитары. Чёрт, как же больно. Клод, сделай что-нибудь. Одну минуту, сэр. Мужчина исчез, но уже через пару мгновений вновь появился в гримёрке с небольшим кожаным чехлом. Раньше инъекции хватало на пару дней. Что-то не так. Он отточенными движениями достал шприц, откупорил бутылочку с синей жидкостью. Хорошо, что ты всегда имеешь в запасе эту штуку. Боюсь, сэр, новая порция приготовится не раньше завтрашней ночи. Зелью необходимо вызреть. Я немедленно поставлю ещё одну. Вы знаете, у них слишком долгий срок созревания, но слишком короткий для возможности применения. Я не могу сделать достаточно запасов. Он быстро избавился от лишнего воздуха в шприце и подошёл к хозяину, который уже находился на грани яви и забытья. только огромный опыт сила духа и гордость не позволяли ему разрывать глотку от боли к боли он привык и как мак и как проклятый мужчина но она всё равно мучила его и чем ближе подступал день закрепления проклятия тем чаще становились приступы помоги мне глот я не хочу становиться зверем я не хочу убивать он вцепился в руку своего помощника пившись ногтями в его кожу почти до крови. Мужчина с пониманием кивнул и быстро поставил инъекцию. Облегчение наступило практически сразу. Боль больше не сотрясала тело мага в судорогах и не разрывала плоть. Он откинул голову к стене и закашлялся. Убрав инструменты, Клод поднёс Райну стакан воды и затем помог пересесть на диван. После подобных приступов организму требовалось восстановление. Насколько я понимаю, Учащение приступов вызвано приближением дня Раенкивнул. Времени совсем не осталось. Мы не можем ошибиться, ты же понимаешь. У меня нет такого права. Так да, тем более, сэр. Я прошу вас поверить моей мучутью. Из нас двоих мак любви, именно я. И несмотря на бессилие моей магии к вашим избранницам, Я на многое способен и без нее. Ну, перестаньте вести себя с Лирой так. Женитесь на ней. Покажите, каким вы можете быть. Не Райана Макнамару, звезду и плейбое, а покажите ей верховного мага, князя Райана Аддингтона, за которым я в свое время пошел, который спас мою мать, который даровал мне жизнь». Несмотря на мои проступки перед империей, Который дал мне второй шанс. Я многим вам обязан. Именно поэтому так горячо прошу одуматься, Пока не поздно вы сами ведете себя в пропасть. Жизнь здесь и проклятие сильно вас изменили, Но отголоски прежнего хозяина еще живы. Значит, у нас есть надежда. Раен посмотрел на собеседника затравленным взглядом и устало потёр лицо. "Вы, я не могу рисковать, поставив всё на одно. Ты же сам знаешь, каких усилий мне стоило заставить её хотя бы в турне поехать. Да любая другая за один мой поцелуй всё бы на свете отдала, а эту шантажировать пришлось. Мне, по-твоему, это нравится?" Любая другая поехала бы, но не она, потому что она та самая. Прошу вас, сэр. Довольно, Клод. Я не меняю принятых решений. Тем более, у нас плохие новости. Скандал в отеле удалось предотвратить, и даже вездесущая журналисточка ни о чём не узнала. В комнате Ревеки нашли мёртвого ворона с распластанными крыльями. Марана. В ужасе прошептал Клот: "Но как она нас нашла? Мы же сменили три мира, хорошо запутали следы. Не знаю, как, Клот, но она намеренно помешает мне снять проклятье. Приставь ко всем девушкам охрану, я не могу терять других избранниц. Помимо Лиры, именно Ревекка была как никто" Близка к снятию с вас проклятия. И Марана это почувствовала. Она никогда не выбирает случайных жертв. Еще и поэтому будет лучше, если Лира останется просто журналистом, освещающим турне. Ну, а если влюбится, женюсь, так и быть. В, в Райана Макнамару? В того, кем вы пытаетесь быть? Сомневаюсь, сэр. Тогда хотя бы жива останется, задумчиво протянул мужчина, прислушиваясь к странным ощущениям внутри себя. Лира не была его подданной, однако он чувствовал ответственность за эту нелепую, страшненькую девчонку с острым языком. Менять свою жизнь, пусть и в обличии зверя, на жизнь девушки, которая не виновата в моих ошибках, я не стану. У неё такие ха, живые глаза. Не выдержу, если этот взгляд померкнет из-за меня. За это я вас и уважаю, но уверен, если бы вы женились на Лире, то достаточно. Я не стану подвергать её такому риску. Мне уже лучше, и пора на репетицию. Замесь зельем будет сделана, сэр.